я меликазаман васах хабал реваль аванна мол о царь времени и владыка веков и столетий говорят что царь хосрум сидел однажды со своей царицей ширин и к ним пришел рыбак с диковинной рыбой и поднес ее хосрум Царю очень понравилась эта рыба. Он велел дать рыбаку четыре тысячи дирхемов. И царица Ширин сказала, плохо ты сделал. Почему? Если ты дашь кому-нибудь столько же денег, тот скажет, царь дал мне столько же, сколько рыбаку. А дашь меньше, обидишь человека. Человек скажет, царь дал мне меньше даже, чем рыбаку. Ты права, царица, отвечал царь, но дурно, когда владыка берет обратно подаренное. А я научу тебя, как получить подарок обратно, молвил Ширин. Позови рыбака и спроси его, что это? Но тут Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. Царю же надо было идти по своим делам в царской диван, и тогда он про себя подумал: «Велагила Ктулюха, это Эсма Бакията хадисиха». Мол, клянусь с Аллахом, я не убью ее, пока не узнаю, что же было дальше. Когда же настало утро, засияло светом и засверкало... Визирь пришел с саваном под мышкой за телом дочери и, и до крайности обрадовался, найдя ее живой. Когда же настала вторая ночь, Дунясада сказала: "О сестрица, продолжи нам свой рассказ, если бодрствуешь и не спишь". С любовью и охотой отвечала Шахразада. да разрешить ли безупречный царь? Царь сказал, бэй, я сам хочу слышать продолжение, продолжай. И Шахразада начала так. Дошло до меня, о счастливый царь, что царица Ширин сказала, я научу тебя, как получить подарок обратно. Позови рыбака и спроси его, что это рыба, самец или сам? Если он скажет самец, скажи пей, мы хотели самку. А если скажет самка, скажи пуй, мы хотели самца. И царь послал за рыбаком и спросил его: "Послушай, рыбак, что это рыба самец или самка?" А рыбак этот повелитель обладал острым умом и сообразительностью. Он поцеловал прахунок царя и воскликнул: "Веля, её повелитель, «Это рыба двуполая». Царь расхокотался над ответом рыбака, велел дать ему второй раз четыре тысячи дирхемов. Обрадованный рыбак, получив восемь тысяч, собирался было выйти, как вдруг у него покатилась на зим одна монета, и, сняв мешок золотом с плеча, он нагнулся и поднял ее. И царица Ширин сказала... «О, царь! Видел ли ты скаридность этого человека и его низость? Получив восемь тысяч, он поскупился оставить одну монету подметальщику дворцовому». «Ты права, царица!» — воскликнул царь. Велел вернуть рыбака и сказал ему. «О, человек! Всему положен предел. А где предел твоей жадности? Получив восемь тысяч и поскупился оставить одну монету подметальщику дворцовому. Рыбак поцеловал праху ног царя второй раз и молвил, «Да поддержит Аллах царя и продлит дни его жизни!» «Я поднял этот дирхем не потому, что сам по себе он для меня значителен», а потому что на одной из его сторон твое изображение, а на другой стороне твое имя, и я боялся, как бы кто не наступил бы на него ногой. Царь изумился с метливости рыбака, нашел прекрасным то, что он сказал, велел дать ему в третий раз четыре тысячи дирхемов, и тут... Только вспомнил мудреца Омара, который учит нас так. «О люди, о человеке, когда вы в большом затруднении, когда не знаете, как поступить, спросите совета у своей жены, сделайте наоборот, получится как надо». Царь Шахриар расхохотался так, что опрокинулся навзничь. Клянусь Аллахом, сказал он, я не слышал что-либо лучше твоих сказок. Но, Шахразада, я хочу, чтоб ты рассказала мне самое лучшее из того, что ты знаешь. «О, повелитель!» – отвечала Шахрозана. «Знаю я сказки арабские, а также персидские, индийские, багдадские, александрийские, сказки о правителях, сказки о пророках, о ворах, о путешественниках, о зверях, о птицах, о динах, о духах, о любви, о страсти. Что прикажешь тебе рассказать?» И вспомнил царь Шахриара своей жене и сказал, «Расскажи мне о любви и о страсти».